Кундалини есть та же жизненная сила или психическая энергия, действующая через центр у основания позвоночника. Но у высоких духов она действует через сердце. В прошлые века внимание обращалось преимущественно на центр кундалини для достижения очевидного результата действия психической энергии. Но в грядущую эпоху, при приближении миров особенно усиливается центр сердца ибо действие через центр кундалини убедительно и действительно главным образом для земного состояния но для достижения высших миров и пребывания в них необходимо утончение сердечной энергии вот почему в учении столько говорится о сердце этом солнце солнце психическая энергия беспредельна в разнообразии своих качеств и проявлений. Она двойственна в своём аспекте, как и всё сущее, в проявленной вселенной, то есть может служить добру и злу. Потому как во времена Атлантиды наблюдались самые различные качества её, так и в грядущей эпохе можно ожидать самых разнообразных проявлений её. но при пробуждении большей духовности в человечестве благодаря воздействию новых пространственных лучей достигающих нашу планету будем надеяться, что высшие проявления или качества её будут преобладать. Всё зависит от духовного развития человека, от качества его сердца. Природа психической энергии Огонь есть основа, но психическая энергия есть уже сочетание огня с мыслью. Огненная энергия наполняет всё пространство, но становится психической энергией при сочетании с мыслью. Огненная энергия нуждается в сочетании с мыслью. Тогда огонь выявляет все качества психической энергии. Всеначальные энергии есть основа мироздания. Она становится настолько ярой в своих проявлениях при сочетании с различными элементами, что является разные степени напряжения. Всеначальная энергия наполняет всё сущее. Основная энергия одна энергия мысли, одно из высших проявлений или качеств всеначальной энергии мироздания. Огненная энергия по своему значению есть первозданная всеначальная энергия. который при её сочетании с организованным фокусом или организмом становится психической энергией. Именно всеначальная энергия становится психической при сочетании с мыслью.